Гиды-мапассан. Воскресные прогулки парижского буржуа. Приготовление к путешествию. Господин Патисо, уроженец Парижа, окончив с грехом пополам, подобно многим другим колледж Генриха IV, поступил в министерство по протекции одной из своих теток. Она содержала табачную лавочку, где покупал табак начальник отделения этого министерства. Он продвигался по службе очень медленно. И, вероятно, так бы и умер канцеляристом четвертого разряда, не выручи его благосклонный случай, управляющий порой нашими судьбами. Сейчас ему 52 года. Достигнув этого возраста, он впервые собирается обойти в качестве туриста всю ту часть Франции, которая простерлась между укреплениями и деревней. История его повышения может оказаться полезной для других чиновников. А повесть о его прогулках, несомненно, сослужит службу многим парижанам. Они воспользуются ими как маршрутами для собственных экскурсий и научатся на его примере избегать неприятностей, которые с ним приключались. В 1854 году господин Патисов все еще получал только 1800 франков. По странному свойству своей натуры, он не нравился никому из своих начальников, и они оставляли его изнывать в вечном и безнадежном ожидании повышения этой мечты каждого чиновника. Между тем он много работал, только он не умел добиться, чтобы его ценили, Да и, по его словам, был слишком горд. Вдобавок гордость его проявлялась в том, что он никогда не кланялся начальству низко и подобострастно, как это делали, по его мнению, иные из его сослуживцев, которых ему не хотелось называть. Он добавлял еще, что его откровенность многим не по нутру, ибо он, как и все остальные, впрочем, возмущался, когда обходили по службе или когда видел несправедливости, предпочтения, оказываемые неведомым людям, непричастным к миру чиновников. Но его негодующий голос никогда не выходил за порог коморки, где он, по его выражению, сгибался над работой. «Я сгибаюсь, сгибаюсь, сударь, в обоих смыслах этого слова». Как служащий, во-первых, Как француз, во-вторых, и, наконец, как человек порядка, он из принципа стоял за всякое установленное правительство и был фанатически предан власти, только не власти своих начальников. Всякий раз, как представлялся случай, он становился на пути следования императора, чтобы иметь честь снять перед ним шляпу, после чего шел своей дорогой, гордясь тем, что приветствовал главу государства. Он так часто созерцал монарха, что, подобно многим другим, перенял форму его бородки, прическу, покрой сюртука, походку, жесты, сколько людей в каждой стране, вылитые портреты своего государя. У него и правда имелось небольшое сходство с Наполеоном III, только волосы были черные, он их выкрасил. Тогда сходство стало настолько полным, что, встречая на улице другого господина, также копировавшего императорский облик, он ревниво окидывал его презрительным взглядом. Эта страсть к подражанию скоро превратилась у него в манию, и, услышав, как один привратник Тюльри подражает голосу императора, он, в свою очередь, перенял его интонации и нарочитую растянутость речи. Таким образом, он стал до того похож на оригинал, что их можно было спутать, и в министерстве среди высших чиновников зашептались о том, что это неудобно, даже неприлично. Дело дошло до министра. Он вызвал к себе этого служащего, а увидев его, расхохотался и раза два-три повторил «забавно, право, забавно». Слова эти стали известны. На следующий же день непосредственный начальник Патисо представил своего подчиненного к прибавке в 300 франков, которую тот немедленно и получил. Благодаря этой своей обезьяньей способности к подражанию он начал с тех пор регулярно продвигаться. И его начальниками, которые теперь стали относиться к нему с уважением, овладело даже некое смутное беспокойство, как бы предчувствие уготованной ему блестящей карьеры. Приход республики был для него полной катастрофой. Он почувствовал себя погибшим, конченным, растерялся, перестал краситься, обрился и коротко остриг волосы. Вид у него стал патриархальный, смиренный и отнюдь некомпрометирующий. Но тут начальники принялись мстить ему за тот страх, который он им так долго внушал. Из инстинкта самосохранения все они превратились в республиканцев и теперь обходили его денежными наградами и препятствовали его дальнейшему продвижению. Он и сам изменил свои взгляды. Но так как республика не была тем осязаемым, живым существом, на которое можно было быть похожим, а президенты сменялись чересчур быстро, то он пришел в самое тягостное смятение, в глубокое уныние. И ему пришлось отказаться от своих стремлений к подражанию после безуспешной попытки уподобиться последнему своему идеалу господину Тиру. Но как-нибудь проявить свою индивидуальность ему все же было необходимо. Он долго раздумывал и в одно прекрасное утро явился на службу в новой шляпе. С правой ее стороны была приколота в виде кокарды крошечная трехцветная розетка. Сослуживцы были поражены. Они смеялись весь день, весь следующий день, всю неделю, весь месяц. Но, в конце концов, его непоколебимый вид сбил их с толку, а начальники снова встревожились. Что скрывается за этим значком? Простое ли это проявление патриотизма или доказательство его перехода на сторону республики? Или, может быть, это тайный знак какого-нибудь могущественного сообщества? Чтобы носить значок с таким упорством, надо иметь уверенность в чем то скрытом и всесильном покровительстве. Так или нет, но благоразумнее было держаться на страже. Тем более, что потесо встречал насмешки с невозмутимым хладнокровием, которое только усиливало общую тревогу. С ним снова стали считаться. И эта храбрость Грибуйля спасла его. 1 января 1880 года он был, наконец, назначен старшим чиновником. Он всегда ввел сидячий образ жизни. Оставшись холостяком из любви к тишине и спокойствию, он ненавидел движение и шум. В воскресенье он обычно проводил, читая романы приключений или жилинуя транспаранты, которые потом дарил сослуживцам. За всю свою жизнь он только три раза брал отпуск, каждый раз на неделю, для переезда на новую квартиру. Все же иногда в большие праздники он уезжал с удешевленным поездом в Дьеп или в Гавр, чтобы возвысить душу величественным зрелищем моря. Он был преисполнен того благоразумия, которое граничит с глупостью. Давно уже он жил спокойно, экономно, будучи умеренным из осторожности и целомудренным по темпераменту, но вдруг его охватила ужасная тревога. Как-то вечером на улице с ним случилось головокружение, и он стал бояться удара. Отправившись к доктору, он получил за сто су следующий рецепт. «Господин пятьдесят 52 года, холост служащий. Натура полнокровная, предрасположение к удару. Холодное обтирание, умеренная пища, побольше движения. Доктор медицины Монтелье». Потесо был сражен. В течение месяца, сидя у себя в отделе, он целыми днями держал на голове мокрую салфетку, скрученную в виде чалмы. Капли воды постоянно падали на бумаги, и ему приходилось переписывать их снова и снова. Он ежеминутно перечитывал рецепт, словно надеясь обнаружить в нем какой-нибудь скрытый смысл, уловить тайную мысль врача, догадаться, какое благотворное упражнение могло бы спасти его от апоплексии. Он прибегнул к совету друзей, показав им роковую бумажку. Один из них порекомендовал бокс. Господин Патисо немедленно отыскал учителя и в первый же день получил прямой удар кулаком по носу, что побудило его навсегда расстаться с этим целительным развлечением. От гимнастики у него появилась одышка, а от фехтования так разломило поясницу, что он две ночи не спал. И вдруг его осенило. Он будет в воскресные дни обходить пешком окрестности Парижа и те части столицы, которые не знает. Целую неделю он обдумывал вопрос о снаряжении для этих походов и в воскресенье 30 мая приступил к сборам. Перечитав Все те нелепейшие рекламы, которые навязывают прохожим на всех перекрестках кривые и хромые нищие, он отправился по магазинам, чтобы сначала присмотреться, а потом уже делать покупки. Он зашел в обувной магазин, так называемый «американский», и спросил крепкие башмаки для путешествий. Ему показали какие-то аппараты, окованные медью, как броненосцы, утыканные остриями, как бороны. и сделанные якобы из кожи бизона скалистых гор. Патисо пришел в такое восхищение, что готов был купить сразу две пары. Но достаточно было одной, и он удалился, удовлетворенно унося под мышкой башмаки, сразу же оттянувшие ему руку. Он достал себе прочные штаны из вельвета, как у плотников, и брезентовые промасленные гетры до колен. Ему потребовались еще солдатский мешок для провизии, морская подзорная труба, чтобы различать отдаленные селения на склонах холмов и, наконец, штабная карта. Она позволит ориентироваться, не спрашивая дороги у крестьян, работающих в полях. Чтобы легче переносить жару, он решил приобрести легкий пиджак из альпага, знаменитая фирма «Рамино». Судя по ее объявлениям, продавала такие самого лучшего качества пиджаки за умеренную цену в шесть франков пятьдесят сантимов. Он отправился в этот магазин. Высокий, изящный молодой человек с прической а капуль, с розовыми как у дамы ногтями, не переставая любезно улыбаться, показал ему требуемую одежду. Пышности рекламы она не соответствовала. и Ипотисус спросил с некоторым сомнением. «Но скажите, хорошо ли это будет носиться?» Приказчик отвел глаза с отлично разыгранным смущением честного человека, который не хочет обмануть доверие клиента. «Боже мой, сударь!» — нерешительно сказал он, понизив голос. «Вы сами понимаете, что за шесть франков пятьдесят...» «Нельзя дать такой товар, как, например, вот этот!» И он показал пиджак значительно лучшего качества. Рассмотрев его, тесу осведомился о цене. «Двенадцать пятьдесят». Это было заманчиво. Но прежде чем решиться, он еще раз спросил высокого молодого человека, зорко наблюдавшего за ним. А, «А, а этот очень хороший, вы гарантируете?» «Ну еще бы, сударь, это прекрасный мягкий материал. Конечно, не нужно, чтобы он попадал под дождь. Хорош, что он хорош, но, вы сами понимаете, бывает товар и товар. За такую цену это великолепно. Двенадцать франков пятьдесят, подумайте, только ведь это даром. Правда, жакет за двадцать пять франков гораздо лучше». «За двадцать пять франков вы получили бы действительно первоклассный товар, плотный, как сукно, и даже еще более ноский. После дождя его только выутюжить, и он будет как новый, не выцветает, не выгорает на солнце, более теплый и вместе с тем более легкий». И он развертывал товар. Показывал материю на свет, мял ее, встряхивал, натягивал, доказывая ее добротность. Он говорил безумолку, убежденно, рассеивая сомнения жестами и красноречием. Потесо был покорен его доводами. Он купил. Любезный продавец, не переставая говорить, завязал пакет и даже у кассы и у самого выхода все еще горячо расхваливал покупку. Но как только деньги были уплачены, он сразу умолк, сказав «До свидания, сударь», с улыбкой человека, сознающего свое превосходство. И, держа дверь открытой, глядел на уходящего покупателя, который тщетно пытался поклониться, так как руки у него были заняты свертками. Вернувшись домой, господин Патисо принялся тщательно изучать свой первый маршрут. Ему захотелось примерить башмаки, которым металлические набойки придавали сходство с коньками. Он поскользнулся, шлепнулся на пол и решил впредь быть осторожнее. Затем, разложив на стульях все свои покупки, он долго любовался ими и заснул, подумав, «Странно, что мне никогда раньше не приходило в голову отправиться за город».